Логан показалось, что откуда-то далеко из леса доносится шум. Наступали Акадии, всколыхнув покой ночи, готовые опять уничтожать, убивать и разорять. Великаны приготовились. Охотники, вооруженные снафлерами, тоже. Тоже сделали копьеносы и все остальные. У людей не было разведчиков, которые проследили бы за продвижением Акадии. Они были не нужны. Было известно, с какой стороны идут Акади. Каждый мужчина, женщина и ребенок держали оружие и вглядывали в зеленую бездну леса. Логан, зажавший побелевшей реке древко копья, прошептала своему помощнику. «Запомни, если племя не выдержит штурма, мы быстро уходим». «Ты думаешь, что лозовые преграды будут открыты для нас?» – спросил Кахома. «Там же будут проходить последние из бойцов». Не забывай, лоза – это последняя линия защиты. Мы всегда сможем найти ребенка на линии и пройти с его помощью. Кроме того, – холодно добавила Логан, – мы несколько дней ели фрукты с этого дерева. Наверное, наш химический состав уже достаточно изменился, и дерево может пропустить и нас тоже. Шумно нарастал, но одновременно казался громче и дальше. От всего этого веяло неприятным холодом. Логан было интересно, испытывали ли Акаде какой-нибудь страх? Где они научились таким ужасным воинским крикам и воззваниям? Что за мозги были у этих оранжевых страшилищ? Неужели все их мысли были поглощены безумным злом? Или все-таки в них было еще что-то, кроме желания убивать, есть и спать? У Логан не было ответов на эти вопросы. Долгожданный момент приближался. Доносящийся звук Констаньет не стихал, но он не был таким уж громким, чтобы заглушить другие звуки леса. Занявшие свои позиции перед тоннелем, копиноцы должны были дать сигнал о начале сражения. Охотники на ветвях то и дело нервно перемещались на новые позиции, солнце на зеленом небе поднялось выше. До самого захода оно было обречено освещать весь этот ужас. В дальнем конце тоннеля было заметно небольшое шевеление, и оттуда послышались крики. Крики были слышны снизу, с линии защиты. Такое нервное напряженное ожидание, которое ослабляло решительность охотников и копьеносцев, было гораздо хуже, нежели само сражение. Тем не менее, листья, окомляющие выход из тоннеля, были неподвижны, не шевелились и ветки под весом разместившихся на ней защитников. Несколько листочков слегка пошевелились, когда показался чей-то силуэт. Но это были не Акади. Из тоннеля доносились крики людей, поднимаясь над раздражающим далеким грохотом. Рядом с первой фигурой появилась вторая, вымокшая под дождем и с полузакрытыми глазами. Охотники сняли с плеч свои снафлеры и присмотрелись. Их глаза широко раскрылись от удивления, когда из тоннеля вышли Борн и Румахум, Борн предупреждающе крикнул. Но каждый и так был полностью парализован и не мог стрелять. Если бы сейчас Акадьи вышли из тоннеля, никто не смог бы поднять против них оружие. Пришедшим бросились шумом сразу все. Борна окружили мужчины и женщины, одновременно ругаясь и расспрашивая его. Румахум остался без внимания. Пока люди, в том числе и два взволнованных и пораженных великана, подбежали к Борну, Фуркот подошел к своему собрату и начал что-то объяснять своим сдержанным и ворчливым тоном. «Что случилось? Мы думали, вы сбежали. Куда вы ушли? Где Акаде? Как?» – спрашивали люди Борна. «Пожалуйста, дайте мне попить». Борну передали флягу с водой. Не отвечая на обрушившийся шквал вопросов, он приложился губами к деревянному цилиндру и пил долго большими глотками. Оторвавшись от цилиндра, он вылил остатки на себя. Наконец, над этой шумиха раздался строгий командный голос. Это был Ридер. «Охотники, по местам! Люди дома, займите свои позиции! Акади...» Борн устало покачал головой. «Я думаю, что Акади больше нас не побеспокоит». Волна удивления прокатилась по толпе, и он мягко улыбнулся. Это была моя идея. На нее меня натолкнул румахум. -э Борн показал на фуркота. Охотясь, он скитался по далекому северу. Не зная зачем, да и он не знает, но он обмолвился как-то о том, что нашел. И это натолкнуло меня на мысль. Я подумал, что это может сработать. Что может сработать? спросили одновременно сразу несколько человек. «Почему ты не сказал?» «Почему, Борн, ты никому не сказал, что уходишь?» Послышался голос Брайтли Гоу. Она пробралась в круг. «А это имело бы какое-то значение? Были бы громкие осуждения, дебаты, требования, чтобы я взялся за оружие?» «Я предпочел, чтобы высочли меня трусом и сумасшедшим, и смеялись надо мной. Если бы мой план не сработал, больше бы не помогло ничего, не правда ли?»